Клиент на сей раз попался спокойный, не требует ни валерьянки, ни водки, не блажит в раздрызги чуйств, за лацкана не трясет. Тут ему командование лупануло сразу обера. — Аллюр! Вася включил зажигание, и Уазик помчался по колее к видневшимся вдали зданиям. Вокруг стояла безмятежная тишина, на небе ни не облачка, ветерок приносит волны одуряющего запаха. Прелесть, а не планета, сказал Шипко. Верно? А бывают гораздо пакостнее или, по крайней мере, беспокойнее. А здесь никаких животных, не говоря уж о разумных обитателях, только флора и энное количество насекомых. И наша точка. Давайте-ка не теряя времени, пройдём курс молодого бойца. Нас здесь всего-то человек 30. Команда быстрого реагирования, который вам предстоит украсить своей персоной. С нами будет насчитывать 6 человек. Остальные технари, связисты, оружейники, повара. Точка на планете единственное. Мы и есть всё население планеты. Воинская дисциплина в чём-то строжайшим образом соблюдается, в чём-то допускает определённую долю либерализма. Это специфика как структуры, так и захолустных точек. Вообще не обязательно принадлежащих к структуре. Ну, сами знаете, как это бывает. Крохотный гарнизон на периферии заранее подразумевает некоторую вольность в режиме и отношений внутри коллектива, некоторую подчёркиваю. Командир наш штандарт полковник Зорич. В чём-то способен проявлять терпимость, но в главном служака и педант. Слуга царю отёт солдатам, сами увидите. Но ну, настоящий полковник, имейте это в виду. Что ещё? Да ничего, пожалуй. Правила внутреннего распорядка почитаете потом. в свободной обстановке сначала быстренько познакомитесь с командой, потом предстанете пред грозный очи полковника, так что мне скорбно мучином и нет нужды чесать язык зря. Одним словом, вы мужик взрослый и самостоятельный, учиться будете на ходу, благо не велика наука. Что с вами — У вас такой вид, будто вас осенило чем-то гениальным, не отходя от кассы. — До меня только сейчас стало доходить, — протянул Кирьянов. — Этот калека, обожженный весь. — А, ну да, никакой это не калека. Он таким и родился. Инопланетянин, Ясен Пень. — А откуда он? Жадно спросил Кирьянов. «А хрен его знает!» Пожал плечами Шибко с искренним равнодушием. «Думаете, всех упомнишь?» «Это поначалу вертишь головой на 360, а потом привыкаешь. Этого добра во Вселенной столько, что привычным людям скучно и неинтересно. Ну, было бы еще что-то экзотическое, с ушами на пятках или солнечными батареями на ушах». «А потом, потом», — сказал Шибко, едва ли не зевая. «Я понимаю, вопросов у вас масса, но это уже не моя компетенция. Быстренько получите возможность удовлетворить любопытство. А я, признаться, жрать хочу. Из-за вас завтрак пропустил. Пришлось пилить на землю ни свет ни заря». Машина остановилась у крыльца желто-серого здания, стоявшего вплотную к холму, до самой вершины поросшему жёлтыми деревьями не выше земных сосен и в общем отнюдь не поражавшими экзотичностью облика как и трава Зданий имелось всего шесть, выглядевших вполне современными постройками, придуманными неплохим архитектором и построенными без малейшей заботы об экономии. Не было в них ни капли казарменного или хотя бы официального канала. Больше всего посёлочек походил на престижный дорогой дом отдыха, нежели на захолустный гарнизон. Как ни озирался Кирьянов, не заметил ничего, свидетельствовавшего бы, что здесь обитают люди в погонах. Разве что два штандарта на высоких флагштоках — российский триколор и триколор. Увеличенная копия черного флага с золотой звездой с нарукавной нашивки. Но и это, если подумать, ни о чем еще не говорит. «Звездолеты, вы сматриваете?» — понятливо хмыкнул Шибко. «Космические крейсера, стратопланы, антенны межзвездной связи. Нету ни хрена подобного. Звездолеты позавчерашний день». — Детство цивилизации. Аппарат межгалактической переброски вы в ангаре видели сами. — Ага, — сказал Кирьянов ехидно, — и дежурного при нем, бодуном страдавшего, не сочетается как-то. — А почему? — пожал плечами Шибко. — Нет. Для того чтобы дёрнуть турбильник нет нужды держать трезвова и высокоинтеллектуального специалиста по ядерной физике или теории разомкнутых слитых пространств. Нерационально вполне достаточно классического бахтёр без всякого образования с исконно русской привычкой хлебастать по утрам холодную воду в устрашающих количествах, а на работе прятать пузырь в старом валенке в углу, Но лишь бы он был опутан соответствующими подписками, проверен и управляем в главном. Вы привыкайте. Столько иллюзий еще рассыплется в прах и сгорит синим пламенем. Они вышли из машины, и по ступенькам тут же скатился мохнатый коричневый комок размером с некрупную собаку, возле левого переднего колеса развернулся, выпрямился и оказался пушистым существом, ростом человеку по колено, больше всего напоминавшим чебурашку, с такой же наивно-мультяшной физиономией, лохматыми лапками, огромными глазами, черными и не мигающими, как у морских свинок. Вот только уши больше напоминали чебурашку. плюшевого медведя нежели чебурашку. Да и всё это создание как раз походило на ожившего плюшевого медведя. Оно переваливаясь подошло вплотную и требовательно дёрнуло Кирьянова за штанину над коленом. Он на всякий случай застыл, не шевелясь, давно уже овладел собой, самой чуточку привык к переменам и понимал, что эта тварюшка Может оказаться кем угодно, от дворовой собачки до научного консультанта из созвездия гонщик-псов, по какой-то галактической надобности, прикомандированного к гарнизону.